Глава восьмая. Жизнь временами жестока. Утро началось с поэтичной эсэмэски «Сдохни, тварь». Ленка задумчиво прочитала её два раза. Жаль, что номер отправителя определить нельзя. Эсэмэс, как и в прошлый раз, была послана через сайт. И в глаза не взглянуть, и на путствие не послать. И кому она успела так насолить?» «Всего неделю в новой школе, и на тебе, появился поклонник, мечтающий то ли убить, то ли разжечь интерес к своей таинственной особе». В кабинете химии, наткнувшись взглядом на сияющую Сашку, с удовольствием обживающейся на месте Олега, Ленка с прискорбием отметила, что чудо не произошло, и вчерашние события глубоко укоренились в реальности. «Как ты?» – с трудом пытаясь сдержать приступ любопытства, поинтересовалась Сашка. «Сильно ругали». «Не особо», — вяло ответила Ленка, совершенно не желая обсуждать вчерашнюю встречу с директрисой. «Привет, Савина!» Год нарисовался рядом и деликатно положил на стол яблоко. «Это тебе. Оно мытое, причем тщательно». Яблоко было огромным, глянцевым и искристо бордовым. Яблоки Ленка обожала. И хотя в данном случае требовалось отказаться, у нее не нашлось сил для возврата подарка. Просто рука не поднялась. «Привет», — она со вздохом капитулировала и накрыла яблоко ладонью. «Спасибо». Годзу улыбался с видом человека, совершившего вселенский подвиг. Сашка ревниво засопела и уткнулась в сумку, энергично гоняя что-то хрустящее из угла в угол. «Вересов, а мне гуманитарную помощь окажешь?» Алина, источая великосветскую тоску, позировала у окна. «Я тоже хочу». «Обязательно», — радостно отозвался Год. «Тебе красненькую или зелененькую?» Ерчева недоуменно захлопала ресницами. «Ну, давай зелененькую». «Сей момент». Он выдрал из тетради лист и нарисовал огромную пятерку зеленым фломастером. Подбежал к Ерчевой и с легким полупоклоном протянул ей. «Вот, получите и распишитесь». Алина скривилась, скомкала листок и аккуратно швырнула ему в лицо. «Ты урод, Вересов!» «Так ты же сама напросилась». Очень искренне удивился он. «Козел!» Тем же неэмоциональным и тягучим тоном сказала она. «Ты уж определись ярчиво!» Задумчиво почесал макушку год «То урод, то козёл!» «Да пошёл ты!» Она процокала мимо него, брезгливо поджав губы. Ленка, хрустко и с удовольствием вгрызаясь в яблоко, мониторила сценку вручения гуманитарной помощи. год откровенно издевался над Алькой, а это было непонятно. Обычно парни предпочитали играть по правилам, предписанным звёздами класса, и не зарываться, Но, видимо, рейтинг у Гота был так низок, что в круг приличных людей он в любом случае не вписывался. Вересов вернулся на место и, заметив, что Ленка наблюдает за ним, подмигнул. «Выпендриваешься?» – прошепелявила Ленка, ворочая большой кусок яблока за щекой. «Ага», – улыбчиво согласился Гот. «Клоун», – презрительно выдохнула Сашка. В этот момент появился Дубинин, и все ушло на второй план. Ленка ответно помахала рукой на приветствие Олега. И счастливо вздохнула. Жизнь продолжалась. Её рыцарь даже вдали от неё был всё так же прекрасен и неотразим. А класс уже не казался таким сборищем уродов. «Лен», — выдернула её из радостной мечтательности Сашка, — «а что директриса сказала?» «Да так, по мелочам». Ленка с трудом сфокусировалась на полном участии о лице Сашки, и я по-прежнему шефствую над малышнёй. «Я думала, тебя отстранят?» — задумчиво сказала Сашка и зачем-то опять полезла в сумку. «Все к тому шло, но мне дали еще один шанс». «Это хорошо. Ты молодец». «Слушай», — Ленка достала телефон. «Ты не знаешь, кто из нашего класса любит рассылать гадкие эсэмэски?» «Ты о чем?» Сашка перестала шуршать сумкой, словно прозвучала команда «Замри». «Вот, посмотри». Ленка протянула ей телефон. «Ты все еще с этим?» «Я думала, ты новый купила». «Мне он жутко дорог. Ты лучше послание прочитай». «Кто бы это мог быть?» Сашка осторожно взяла мобильный, словно боясь раздавить прочитала. Пожала плечами. Ещё раз прочитала. «Понятия не имею. Урод какой-нибудь». «Плохо», — огорчилась Ленка. «Прямо жутко сожалею, что некому благодарность послать. Да не бери в голову. А я и не беру. Только это уже вторая СМСка. А это наводит на мысли». Она обвела взглядом класс. Неужели кто-то из одноклассников? Выяснить номер её телефона не так уж и сложно. Вот ярче это сделать, как старости легче лёгкого. Но зачем это ей?» Да не её это стиль. У неё всё на лице написано. Нет, не будет она тратить своё драгоценное время на виртуальные пинки. Красавчик. Так с ним она вообще не пересекалась. Тем более, что он вроде как зачислил её в свою команду. А если это Ветров? Ленка покосилась на него. Лёшка грыз ноготь на большом пальце или стал учебник. Нет, он не будет. В принципе, он сразу отомстил, когда столкнул в лужу. К чему ему эти изыски с смсками Он скорее в лоб даст, чем будет морочиться с телефоном. Весь урок Ленка с пристрастием рассматривала одноклассников, по очереди примеряя каждую кандидатуру на роль анонимного злодея. Но странно выходило. Ни с кем она еще не была так близко знакома. Ни с кем не успела настолько испортить отношения. Может, это ошибка? Кто-то перепутал номер, а она тут голову ломает. Ведь очевидно же, что эти послания предназначались не ей. Для таких смсок нужна предыстория. «Только ничего подобного не было. Значит, это ошибка». И на этой замечательной мысли Ленка решила закончить свое расследование. На перемене к ней подошел Олег. Ленка, выдрессированная гимназисткой, скромно потупила глаза и с достоинством кивнула, хотя очень хотелось разразиться идиотской буратинской улыбкой до ушей и даже запрыгать на одной ноге, выплескивая переполняющую ее радость. Бандерлоги просили передавать «привет», Сероглазый тепло улыбнулся. «У них всё хорошо». «Замечательно». Ленка позволила себе чуть-чуть улыбнуться в ответ. «Что за бандерлоги?» встряла Сашка, любопытно навострив уши. «Да так, потом объясню», отмахнулась Ленка, собираясь пообщаться с Сероглазым. Но оказалось, что Олега рядом нет. Передал привет и опять свалил. Ленке почему-то захотелось пнуть Сашкину сумку, хотя это бесформенное огромное чудо из корзамы Было тут ни при чём. Каждую перемену Ленка бродила у парты Дубинина, надеясь, что он продолжит разговор. Но все как-то не получалось. То он приходил после звонка, то его отвлекал кто-нибудь из одноклассников, то вокруг суетились любопытные особи и приходилось молчать. Все надежды на общение были отложены до окончания уроков. Ленка была уверена, что Олег предложит проводить ее домой. Ведь иначе и быть не могло. Быстро побросав все в рюкзак... Она задумчиво принялась рассматривать свою ручку на предмет целостности. Но Олег, крикнув «пока», одарил ее фирменной улыбкой и ушел. Ленка расстроенно швырнула в рюкзак ручку. Денис собирался становиться приятным. «Слышь, юродивая, дело есть». Косолапе подкатил Демидов с крайне таинственной физиономией. «Надо же, говорящий таракан!» Глянула под ноги Ленка и даже попыталась раздавить кедом несуществующее насекомое Пантомима с убиением была воспроизведена шедеврально. Сашка смешливо хрюкнула и уткнулась в сумку. Демидов побагровил. «Савина, хорош идиотку строить!» У него неприятно задергался угол рта. «Я же сказала, дело есть!» «Чего тебе?» Ленка слегка удивилась такой настойчивости. Предполагалось, что после обзывания тараканом он должен был впасть в истерику и надолго исчезнуть с горизонта. Демидов зло потер подбородок, пытаясь остановить нервный тик. Его слабость, так не кстати проявившаяся, очень портила его позицию крутого перца. И это его откровенно бесило. «У меня дело к тебе», — выдавил он через силу. «Слышал уже. Чего надо? Помой за меня полы сегодня». Тик наконец унялся, и Демидов скривился в победной ухмылке. «С чего вдруг?» — слегка обалдела от такой наглости Ленка. Сашка у двери замешкалась, опять сунулась в сумку, явно горя желанием узнать, чем всё закончится. Других свидетелей уже не осталось. После окончания уроков кабинет пустел за секунды. «Ты не думай, я не просто так. Я тебе стольник дам за труды». «Баксов?» — изобразила восхищение Ленка. «За бакса я и сам помою». Обрадовался он ее интересу. «Рубликами. Но могу еще сотку накинуть. Идет?» Ленка вгляделась в его круглое румяное лицо, ищая издевку. Но ее не было. Демидов был самозабвенный и искренен что самое обидное, он был абсолютно уверен в исключительной милосердности своего предложения, чистосердечно ожидая благодарности. «Нет». «В смысле?» Он торопливо облизнул губы. «Мало, но могу еще рублей пятнадцать накинуть. Савина, не жадничай. Это нормальная цена за замытью одной комнаты. Может быть». Ленке даже стало немного жалко его разочаровывать. «Вот, возьми». Он зашарил по карманам, выкладывая на парту помятые полсотки и горстку мелочи. «Все честно». «Знаешь что?» Ленка закинула на плечо рюкзак. «Иди-ка ты сам и помой». «В смысле?» Отказ потряс его до глубины души. «Тебе денег не надо?» «В точку!» Ленка пошла к выходу. «Еродивая, ты дура!» Крикнул Демидов. «Я ж тебе нормальную подработку предлагаю». «Мой полы, таракан, у меня слишком много дел». «Ну ты...» Ну что именно он хотел сказать, она уже не услышала, с грохотом закрыв за собой дверь. Сашка догнала ее в коридоре, одобрительно хмурясь, сопя и всячески выражая солидарность. Прикольно ты его тараканом назвала. Никитка чуть от злости не лопнул. Ленка довольно хмыкнула в ответ. Но ощущения победы не было. Только горькое послевкусие. День откровенно не собирался налаживаться. На крыльце их окружили бандерлоги, звеня приветствиями и сияя улыбками. Ленка потихоньку начала оттаивать. Мелкие несли в себе столько позитива, что все печали стирались сами собой. Детки рассказывали, как прошел день, и хвастались оценками. Ленка говорила сразу со всеми, одобряя, хваля, восторгаясь, и как-то проворонила во всеобщем хаосе, что Сашка ушла. Когда она спохватилась, нескладная фигурка с коловой лишь мелькнула на повороте аллеи и исчезла. Распрощавшись с подшефными, Ленка тщательно оглядела школьный двор. Дубинин чудесным образом не появился. оставалось в гордом одиночестве идти домой. Неожиданно за чахлыми кустиками обнаружился Вересов — он картинно облокотившись на ствол рябинки курил ленка ты домой разлубавшись словно не виделись месяц спросил он да буркнула ленка выражая лицом тебя еще только не хватало но вересов пристроился рядом совершенно игнорируя ее нежелание общаться мне как раз по пути только дыши в другую сторону она поморщилась от сигаретного дыма я это этого не переношу а я думал ты тоже куришь почему то удивился год терпеть ненавижу курят только слабаки «Я, значит, слабак?» «Значит, слабак», — безжалостно подтвердила Ленка. Он даже остановился, словно её слова были для него так важны, что, кажется, даже расстроили. «А хочешь брошу?» В два шага догнав её, спросил он. «Это ты должен захотеть. Мне-то что?» «Какая то загадочная, Савина». Год задумчиво посмотрел на сигарету. «Бросить просто. Все курильщики так говорят». Яростно произнесла Ленка, сама удивившись своей горячности. «Только у всех кишка тонка, при первой желомке опять начинают». «Я смотрю, ты у нас спец по наркоте». Невесело резюмировал год, уже не решаясь при ней курить. «Ага», — она нахмурилась. «У меня отец раз двадцать бросал. Каждый раз клятвенно заверял, что это сигарета последняя. Но так и не бросил. Так что не верю я обещаниям курильщиков. Они слабаки». «Я не слабак», — тихо сказал Вересов. «Серьезно». Ленка выразительно посмотрела на его сигарету. «Сказал брошу, значит брошу». Он кинул в мусорку окурок. Туда же отправилась почти полная пачка сигарет. «О, как!» — уважительно сказала Ленка. «Впечатляет!» А то он опять при глупейше «Ничего, через недельку проверим». «А как ты будешь проверять?» Он остановился перед ней, загораживая дорогу. «Целоваться будешь?» Ленка насмешливо фыркнула и обошла его. «Не дождешься». «А почему?» Он опять заградил дорогу, очень серьёзно вглядываясь в лицо. "Знаешь", сощурилась Ленка. "Говорят, целовать курящего человека всё равно что облизать пепельницу. Жестоко". Он даже попятился. "Жизнь вообще жестокая". Она в очередной раз обошла его. "А я всё равно докажу тебе, что не слабак". Он догнал Ленку и пошёл рядом. "Ты себе должен доказывать". "Себе не интересно. А ты постарайся". "Не, я лучше ради тебя брошу курить. Так круче". "Ладно". Милостиво согласилась Ленка. «Позволяю бросить ради меня». Год заржал так заразительно, что Ленка невольно улыбнулась. «Славина, ты клёвая». Ленка взмахнула ресницами и скромно потупилась. «Ага, я такая». Они постояли ещё немного у крыльца, бестолково треплясь о пустяках. Год временами начинал привычно шарить по карманам, но спохватывался под ехидной ухмылкой Ленки и грозился исправиться. Наконец Ленка, решительно оборвав бессмысленное времяпрепровождение, Попрощалась и ушла. Дома, едва она со всеми удобствами расположилась на диване, разложив вокруг себя вкусности, включив планшет и усугубив полное счастье щебетом телевизора, как пришла мать и погнала на кухню. «А телевизор тебе зачем?» — возмущенно гремела посуда она, сервируя обед. «Ты же в интернете вся, и еще в сухомятку куски глотаешь. Разве так можно?» «Можно», — закивала Ленка, пережевывая отхваченный ранее кусок булки. «Вот так и знала, что ты так скажешь. Ешь. У тебя выходной или как? Пришла тебя проведать. Ешь, говорю. А ты? Я уже пообедала. И хочу, чтобы и ты хоть раз нормально поела». Ленка старательно заработала ложкой. Суп был вкусным, но супы она не любила. Мать же считала, что без первого Ленка обязательно заболеет и зачахнет. Разубедить ее в этом было невозможно. «Кстати, мать глянула в зеркало и поправила локон». «Сегодня вечером мы с тобой идем на семейный корпоратив». «Семейный корпоратив?» Изумилась Ленка. «Что за хрень?» «Это неофициальное мероприятие, цель которого — сплотить коллектив». Голосом лектора процитировала мать. «И все придут с детьми?» «Да, все будут семьями». «Офигеть!» «Ты же знаешь, я открыла новый филиал. Люди толком не знакомы друг с другом. И я очень надеюсь, что сегодняшняя встреча это изменит». «Под твоим присмотром...» Брякнула Ленка, тут же пожалев, что сморозила глупость. Мать действительно вкладывала душу в своё предприятие и реально заботилась о людях. Правда, у неё не всегда получалось сделать это деликатно, но её намерения были благими. Мать только вздохнула в ответ и укоризненно покачала головой. В общем, обед прошёл скучно и без удовольствия. Но родительница была удовлетворена и, чмокнув на прощение в щёку, опять мчалась на работу. А Ленка... Слегка потрясённая нарушением привычного ритуала, сейчас промаялась на диване, не притрагиваясь к планшету и не включая телевизор. Потом пришла неожиданная мысль создать закрытую группу ВКонтакте, что-то вроде отчёта по выживанию в новой школе. Ленка тут же кинулась к планшету, воплощать задуманное. Раз пять стирала и снова набирала название группы. Ничего не нравилось. Пока вдруг не пришло неожиданное «Зоопарк». Она даже рассмеялась от удовольствия. «Простенькая не со вкусом». Разослала питерским друзьям приглашение в группу. Старшему брату после некоторого раздумья тоже послала. Хотя это было глупо. Вряд ли ему будут интересны ее заморочки в новой школе. Но ей было необходимо его участие в группе. Словно эта жалкая замена заслоняла смерть подруги. Она скучала по Дашке. Ей до сих пор казалось, что она где-то рядом. Вот сейчас выйдет из соседней комнаты или пришлет смс или позвонит. И это ощущение Дашкиного присутствия слегка приглушало тоску. Но стоило вспомнить, что ее больше никогда не будет ни здесь, ни где-нибудь еще, как становилось ужасно тоскливо. Насмотревшись на аватар старшего брата, Ленка принялась расписывать тяготы существования в новом классе. Неожиданно для себя увлеклась описаниями одноклассников. Ерчеву сравнила с истеричным тойтерьером и приложила фотку с этим нервным зверьком. Блондинчика с дворняжкой. Ему досталась фотография нечесанного грязного пса. А Демидов так и остался тараканом. Но вот фото для него вставлять не стало, чтобы не портить эстетику своей стены ВКонтакте. Потихоньку потянулся народ из Питера, принимая приглашение в группу. Тяготы заценили. Посыпались лайки и одобрительные комменты. Ленка радостно вздыхала и улыбалась. И только тяготы вживления в новый класс слегка померкли, как тренькнул смской мобильник. Ленка с нехорошим предчувствием открыла сообщение. Так и есть. На экране четко высвечивались буковки «Савина, сдохни».